Валерия Вербинина "Ледяной Сфинкс" роман, серия "Новые Петербургские тайны", Москва, издательство Э, две тысячи восемнадцатый год. Категория шестнадцать плюс. Аннотация: Амалия Тамарина с триумфом вернулась из Америки. По заданию особой службы она нашла пропавшую картину Леонардо да Винчи. Ее принял сам государь император, и перспективы вырисовывались самые радужные. Но случилось то, чего никто не мог ожидать. Террористы бросили бомбу в карету Александра II и убили царя с его водителями. Юной сыщице не могла оставаться в стороне от расследования, тем более и она сама, и её семья оказались втянуты в хитросплетение придворной интриги. Амали обязательно выйдет на след того, кто стоит за этим ужасным преступлением, а поможет ей новый знакомый гвардейский офицер Александр Корф. Памяти моей матери. Пролог Он сбежал по лестнице, не постучав, вошел в дверь. За дверью его уже ждали. Это произойдет первого марта, выпалил он. О чем вы говорите? Изумился находившийся в комнате человек. Вошедший перевел дыхание, торопясь на встречу, он почти бежал, и в баку у него теперь кололо, от чего пришла досада на себя за свою слабость. Заговорщики все подготовили, изучили его привычки. Горячо продолжил мужчина. января по марта. У них во дворце свой человек. Его зовут Грановский, там у него другое имя, и этот человек всё им рассказал. Да они и сами вели наблюдение. 1 марта будет воскресенье. Он должен быть в Михайловском манеже на разводе караулов гвардии. Потом должен вернуться в Зимний дворец, и у него только две дороги. Вы понимаете, о ком я говорю? Вы волнуетесь, участливо произнёс собеседник. Может быть, вам лучше сесть. Но вошедший только упрямо покачал головой. У нас мало времени. Я все узнал, все, что мог. Куда бы он ни поехал, его будут ждать на малой садовой улице. Заковыристики сняли помещения в подвале, хотят устроить взрыв, если он будет ехать мимо в карете. А на другой дороге, на Екатерининском канале его будут ждать несколько человек с бомбами. Это чудовищно, просто чудовищно. Прежде всего, я прошу вас успокоиться. Внушительно проговорил человек, показавшийся в комнате: "И сесть, потому что мне трудно разговаривать с людьми, когда они стоят". Прибывший сел. По опыту он уже знал, что его собеседник будет задавать множество уточняющих вопросов, так что и в самом деле не имело смысла оставаться на ногах. Колотьё в боку прошло, но на смену ему явилась мучительная тоска и ещё какое-то тягостное чувство, которое мужчина затруднялся определить. Впрочем, в эти дни полной тревоги он почти забыл о том, что есть и другие чувства, благодаря которым мир окрашивается в светлые тона. Может быть, потом, потом, когда всё кончится. А кончится всё должно хорошо, он был уверен. Мне хотелось бы узнать, насколько верны ваши сведения, проговорился собеседник, устремив на него пытливый взор. Я готов рассказать вам всё, что знаю, поспешно ответил прибывший. Начнём с малой садовой А к какой именно квартире идёт речь? Этого я пока сказать не могу. Одно знаю точно, найти её будет легко. Это подвал, откуда заговорщики прорыли подкоп, который собираются заминировать. Для того, чтобы не привлекать внимания, они сделали вид, что намерены торговать сырами. Хорошо, пробормотал его собеседник очень хорошо. А что-нибудь ещё вам известно? Мужчина немного подумал, в подвале должны проживать двое. Человек похожий на купца и особа, которая выдаёт себя за его жену. Их имена, к несчастью, мне неизвестны. Если я их узнаю, хмм, задумчиво протянул его собеседник. Ну, вряд ли это что-то изменит. Как я полагаю, они всё равно поселились по подложным бумагам. А что с Екатерининским каналом? Посетитель глубоко вздохнул и начал объяснять. Если карета отправится через канал, там поворот, и кучеру придется придержать лошадей. Те пойдут почти шагом. Тогда они и начнут бросать бомбы. Число убийц мне пока не известно, но скорее всего их будет не менее трех. Если бомбы не сработают или император не пострадает, заговорщики решили, что еще один из них будет стоять с кинжалом наготове. Этот человек должен будет броситься к карете и заколоть его величество. Равальяк, усмехнулся собеседник. Что, простите, удивленно вскинулся прибывший. Так Равальяк заколол когда-то Генриха IV французского короля, пояснил человек в комнате, иронически улыбаясь. Похоже, наши господа учитывают уроки истории, вам не кажется? Ну, хотя у Равальяка не было ни бомб, ни динамита, безумцев необходимо остановить, прошептал посетитель. Без спокойства. Внезапно понял он, вот какое чувство тяготило его сейчас. Тяготило настолько, что хотелось поскорей уйти из этого дома, уйти и не видеть пыльную скатерть на столе, часы, которые давно не заводили, старую мебель и умные глаза собеседника, сидящего напротив. За окнами прогрохотала карета, и осведомитель невольно подъёжился. Нам нужны имена и адреса, сказал ожидавший его здесь человек. Вы их знаете? Да, знаю. Хрипло проговорил мужчина: "Не всех, но многих. И самое отвратительное, что среди них есть и женщины. Мы о них позаботимся". Улыбнулся собеседник. "Какая у вас?" Ничего не понимая, прибывший поднял глаза и успел заметить боковым зрением метнувшуюся к нему тень. Осведомитель вскочил с места, однако было уже поздно. Тугая петля охватила его горло и стала душить. Человек в комнате равнодушно отвёл взор. За окном проехала ещё одна карета. Мимо окна промелькнуло что-то белое. Это с крыши покатился пласт снега. Ком рухнул в сугроб, взметая снежную пыль, и только тогда осведомитель обмяк в руках того, кто душил его. "Готов", доложил убийца, опуская труп на пол. Не глядя на тело, нелепо распростёртое на полу, незнакомец, сидевший за столом, поднялся и сделал шаг к двери. Он знал, что эта жертва необходима для блага его дела. Но всё равно ему было немного не по себе. Как впрочем, знал и то, что уже на завтра думать забудет о человеке, верившем ему свою жизнь, о человеке, которого он так страшно и так обыденно предал. Убери его вниз, распорядился незнакомец на прощание. Ни к чему ему оставаться здесь. Потом увязи куда хочешь, лишь бы подальше отсюда. Он кивнул убийце, и дверь за ним захлопнулась. Глава 1. Нить судьбы. Эй, красавчик, хочешь, погадаю? Александр Корф остановился. Перед ним, упершись кулаком в бок, стояла молодая цыганка в широкой шубе, явно сшитой на кого-то другого, кто был раза в 2, а то и в 3 крупнее нынешней хозяйки. Из-под шубы виднелись край пёстрой юбки, расшитой нестерпимыми яркими цветами, и красные стоптанные сапожки. Верхняя пуговица шубы, несмотря на мороз, была расстёгнута, и Александр видел, как сверкают на голой смуглой шее ожерелье унизанной монетками и тяжёлые золотые цепи. Мех шубы был косматый, кое-где уже порядком вытертый. Похоже, шубу сшили из шкуры волка.